«Подражая, побеждали!» Царство Куш Древние египтяне были, хотя об этом мало кто знает, отважными путешественниками. Мы с вами привыкли читать в учебниках и исторических книгах о том, что Египет — дитя Нила, что вся его жизнь была связана с разливами этой великой реки, словно кроме Нила египтяне ничего не знали. А они знали. И не только воевали с соседями, но и торговали с ними. Как моряки, египтяне могли поспорить с самими финикийцами из города Библ и из Карфагена, главными мореплавателями тех времен. Египтяне получали из дальних стран многие нужные им товары. Если простые люди обходились дарами Нила и пустыни, то знати жрецам и фараонам требовались благовония, пряности, драгоценности и ценные породы дерева. Так что со времён первых династий египетские корабли покидали Нильские гавани и отправлялись в дальние странствия, о чём сообщают многие надписи в храмах и гробницах. Чаще всего египетские одномачтовые корабли, снабжённые квадратным парусом и множеством весел, чтобы этому парусу помогать, отправлялись в двух направлениях. На север, к нынешнему Ливану и Сирии, или на восток, к Индийскому океану. На севере жили финикийцы. Оттуда поступал ливанский кедр, ценное дерево, в котором нуждались фараоны, и множество других товаров, которыми финикийцы торговали как посредники. Важнее всего было восточное направление. Египетские корабли проплывали всё длиннющее Красное море и выходили к восточной оконечности Африки, где теперь находится страна Сомали. А в древние времена эти земли, скорее всего, именовались Пунтом, Благовония, драгоценности и пряности попадали в Египет именно оттуда. Причем часть этих товаров попадала в пунт из тропической Африки, а часть привозили из Индии на судах местные купцы. Сообщение с Индией в глубокой древности было налажено великолепно. В Египте сохранились любопытные барельефы с изображением жителей пунта. Видно, на некоторых кораблях нашлось место и для наблюдательных художников. Иначе кто бы мог подсмотреть, как выглядела жена сомалийского князька, толстая негритянка. Порой из пунта привозили экзотических животных — обезьян, львов и носорогов, или, по крайней мере, их шкуры. Со временем египетские моряки отваживались на всё более долгие путешествия. И любопытно, что египетские сказки порой бывают похожие на истории про Синбада-морехода герой в них обязательно терпит кораблекрушение, попадает на необитаемый остров и встречается там со змеем и всякими чудовищами. Из выдающихся путешествий, совершенных древними египтянами, мне хочется рассказать вам о трех. Во-первых, есть сведения, и очевидно достоверные, что один египетский корабль обогнул Африку и вернулся домой. Доказательством тому служит, по мнению ученых, то, что капитан корабля сообщал фараону, что до половины путешествия солнце вставало слева, а во второй половине справа. Когда-то над мореплавателями смеялись, а сегодня их за это же уважает. Второе путешествие, документированное еще лучше, было совершено из Ливана в Египет через Ефрат и Красное море. Фараон Рамзес III приказал доставить из Ливана большой груз стволов ливанского кедра, нужного для каких-то крупных и долговечных построек. Но почему-то везти их морем кусть у Нила не хотелось. И тогда решено было отвезти их на кораблях из Ливана и Сирии вниз по Ефрату до Персидского залива, потом по нему к югу, а затем на запад до Красного моря. Все корабли прибыли в Фивы, и стволы оказались в целости и сохранности. Должен вам заметить, что по длительности и расстоянию это путешествие не уступало плаванию Колумба. Наконец, наиболее поразившее меня путешествие было совершено не куда-нибудь, а в Таджикистан, то есть в страну Бактрию. Возможно, речь шла об Адахшане. Правитель тех мест был монополистом по торговле бирюзой, которая ценилась в Египте невероятно высоко. Самые ценные предметы изготавливались из бирюзы. Сочетание бирюза-золота было наиболее любимым у египетских ювелиров. И вот, оказывается, фараон Египта сумел установить отношения с бактрийским царем, и тот попросил вылечить свою дочь, принцессу, чтобы затем, уже здоровенькую, отдать ее за фараонского сына. Параон тут же послал на Дальний Север своего любимого терапевта. А в Древнем мире не было врачей более опытных и умелых, чем египтяне. И тот через некоторое время прибыл к месту назначения. Провел там несколько лет, но вылечить принцессу так и не смог. Врач вернулся, и через некоторое время в Бактрию была отправлена чудодейственная статуя бога Хонсу, управителя людских судеб. Бог прожил в Бактрии почти четыре года и вернулся домой, а добрые отношения между странами, разделёнными тысячами километров, сохранились. Помимо этих путей существовал путь речной и наиболее оживлённый. Это был Нил. По Нилу шли многочисленные корабли, замирали у порогов, перебирались выше и плыли дальше. В земли за египетские, незнаемые и дикие, или почти дикие. Совсем неизвестные и таинственные. По крайней мере, так еще недавно думали египтологи. Наместник Юга отправился в путешествие за пороги Нила в страну Куш и вернулся с богатой добычей. В письме к фараону Пеппи II, одному из правителей VI династии, жившему 2500 лет до нашей эры он перечислил то, что ему удалось раздобыть в сердце Африки. Черное дерево, слоновую кость, ладан — страусовые перья и даже чёрного карлика, пигмея. И письмо наместника, и ответ фараона были высечены в назидании потомкам в гробнице наместника. Так что за точность послания можно ручаться. «Выезжай на север к нашему двору», — приказывал фараон. «Захвати с собой этого карлика. Когда он будет плыть с тобой по реке, назначь отличных людей, которые будут при нём у борта корабля. Пусть берегут его, чтобы не свалился в воду». Когда он будет спать ночью, назначь отличных людей, которые будут спать рядом с ним, проверяя их за ночь 10 раз. Мы желаем видеть этого карлика более чем все дары Синая и Пунта». Жгучая тайна скрывается за этим письмом, которое показалось наместнику настолько важным, что он приказал выбить его на стене своей гробницы. Был ли этот карлик инопланетянином? Или знал страшный секрет «золотых рудников»? Неужели карлик может быть дороже всех сокровищ Востока? Это одна из тех исторических тайн, которые мы можем разгадать, не прибегая к сложным исследованиям. Оказывается, фараону Пеппи в то время было 8 лет. И когда он узнал, что экспедиция из Верховья Нила везет с собой карлика, да еще черного, фараон понял, к чему ему благовония и ткани, ведь у него будет собственный черный карлик. В те годы, когда фараон Пеппи, проживший почти 100 лет, мечтал о карлике, для Египта земли за порогами Нила были загадочными, а экспедиции туда долгими и опасными. Хотя страна Куш, которая там лежала, была для Египта выходом в тропическую Африку. Через 500 лет после смерти Пеппи Египет утвердил свою власть над Нубией. Страной за первыми порогами Нила. Ещё через 500 лет, время текло в те годы куда медленнее, чем сегодня, Египту подчинились племена кушитов за четвёртым порогом. Страна Куш стала на время провинции Египта, и государство, которое там существовало, не только попало под власть Египта, но и впитало в себя египетскую культуру, египетские обычаи и искусство.